Глава девятая. Вперед, шестидесятые. В опере один джентльмен сказал другому. «Вы видели когда-нибудь подобное?» «Нет, с тех пор, как мама отняла меня от груди», — последовал ответ. Мода на женскую фигуру, хотя и медленно поначалу, но претерпела серьезные изменения в 1960-е. В сущности, в начале десятилетия мода все еще ориентировалась на форму песочных часов, и производители лифчиков использовали огромный спрос на женские журналы, чтобы донести до всех свои идеи. Слово «молодежный» стало модным словечком в начале 1960-х. Если раньше женщины одевались более или менее так же, как их матери, некоторые из них достаточно осмелели, чтобы носить одежду, более напоминающую то, что носят их дочери-подростки. Битлз, противозачаточные таблетки, автомобили мини-купер и публичная демонстрация голых задниц — все это появилось в 1960-е. По размышлению кажется, что десятилетие было удивительным, богатым событиями, полным великолепных возможностей, так же, как и скрытых социальных опасностей. То же касается и одежды. 1960-е посеяли волнение и смущение среди множества женщин. Те, кому было за 35, чувствовали, что они просто слишком стары. Или им не хватает духу, чтобы принять мини-юбку такой короткой, какой она должна быть, а пожилые женщины воспринимали весь внешний облик этого десятилетия как нечто совершенно чуждое. И правда, юбку максимум 7 сантиметров в длину стали и на бедрах, как в конце 1960-х, на любом языке нельзя было не назвать провокационной, и множество привлекательных, зрелых леди не хотели рисковать и давать соседям повод для сплетен. Они находили компромисс и подшивали свои подолы чуть выше колен. Дочери, однако, не были столь щепетильны. Они обожали короткие юбки, как и их кавалеры. Британский модельер Мэри Квант была королевой мини. Она также создала ряд лифчиков и поясов для Ютлайнс под названием Q-форм из любимой девушками лайкры в комплекте со знаменитыми ромашками от Квант, выполненных в новом цвете, описанном как просто коричневый. Это было время молодых и свободных, и пожилым женщинам оставалось тихо беситься, когда модные индустрии и рекламные агентства кололи им глаза чужой молодостью. Молодежь была целевой аудиторией, и задача заключалась в том, чтобы заставить этих детей выложить всю свою зарплату. Сбережения людей моложе 25 лили воду на мельницу индустрии одежды, в частности нижнего белья и трикотажных изделий. Просматривая номер журнала «Ши» за 1965 год, я поражаюсь количеству крупных производителей лифчиков, рекламирующих свои изделия. Их 10 или даже больше. Причем все помещают рядом с лифчиками довольно убедительные рекламные тексты. «Форм-фит» представляет невероятно простой лифчик и предлагает завидно новое очарование. Эксквизит форм поддерживает вашу форму. Лавабл прямо из рая, с седьмого неба. И на чрезвычайно мягкой подкладке. Силуэт гарантирует, что годы незаметно покинут вашу фигуру, а мисс Туилфит предлагает почти ничто из чистой, высокообъемной нейлоновой пряжи. Пожалуй, столь Откровенным призывом трудно противостоять. Когда 1960-е подходили к концу, новый силуэт требовал обращать внимание в первую очередь на ноги, словно всего остального и нет. Узкие детские плечи, муравьиные бедра и ножки-спички — символом десятилетия была женщина-ребенок. Американские колготки завоевали рынок чулочных изделий, когда вульгарный просвет между верхом чулок и низом трусов с подвязками где-то посередине стало невозможно спрятать под крошечными юбками. Пояса и чулки оказались на помойке, а в поле зрения появились задние части. Это посеяло ужас, если не панику, среди руководства компаний, традиционно производивших корсетные изделия. Корсеты просто выбрасывались, а лифчики требовали некоторой переделки. Модная модель Твигги шестого размера доказала нам, что иметь маленькую грудь красиво вдвойне, и что девушек, которые вырастили у себя под облегающим джемпером аккуратные маленькие яблочки, можно считать счастливицами. Все так напоминало 1920-е. После этого передовой американский модельер космической эры Руди Гернрайх произвел настоящий взрыв, изготовив купальник без верха. 1964 год. Это было сильное, волнующее изделие, и в течение нескольких сезонов парижский кутюр играл с едва завуалированной наготой на подиумах. Гернрайх затем создал лифчик без лифчика из тонкой прозрачной эластичной сетки для тех, кто опасался абсолютного его отсутствия. А Уорнеры развили эту идею в 1965 году, выпустив прозрачное трико. Создавалась иллюзия обнаженного тела, а в действительности оно было вполне одетым. Еще один залп был дан во имя прогресса в мире моды — Однако в 1960-е все еще оставалось страшно много традиционных корсетных изделий. Мода двигалась медленнее, чем сейчас, о чем свидетельствует грандиозный широкий лифчик Спирелла примерно 1964 года в моей коллекции. Спирелла – это была знаменитая фирма по производству корсетных изделий, основанная в Лэчворте в 1901 году. Фирма специализировалась на изготовлении изделий по индивидуальному заказу и обучала своих портних-подгонщиц снимать мерку на дому у клиенток. Если к вам на дом приезжала дама из Спиреллы, чтобы изготовить по вашему заказу корсетные изделия, это считалось своего рода социальным знаком. Я помню карточки Спиреллы, выставленные в окнах, подтверждающие тот факт, что хозяйка была обученной корсетницей, ожидающий вашего самого требовательного заказа. Представленный в моей коллекции лифчик спирелла, прочный и хорошо сделанный, как и можно было ожидать, пристала женщина, которая приложила к нему письмо, объясняющее все детали его изготовления. Вы увидите, что у меня были очень прочные крючки и третий ряд очень прочных петель. Это потому, что я... Застегивалась так туго, что и крючки, и петли быстро деформировались или вообще отваливались. На самом деле я в какой-то момент срезала третий ряд петель, возможно, потому что они все сломались, крючки тоже не в очень хорошем состоянии. Моя партнеха часто испытывала огромные трудности, застегивая на мне новый лифчик, и застывала в нерешительности, думая о страданиях, которые я была готова терпеть, нося свое новое белье, слишком тесное. Но в те дни самолюбие было не просто пустым словом. И хотя это шло вразрез с профессиональными принципами моей портнихи — продавать белье, которое с ее точки зрения плохо подогнано, она также понимала, что клиент всегда прав и любезно уступала мне. Этот широкий лифчик сделан из черного нейлона, похожего на атлас, с боковыми вставками и с прочной тканой машинной резинки. Широкие бретельки с пряжками для регулирования длины сделаны из нейлона. Лифчик отделан черным кружевом, в швы вставлены девять спиральных косточек. Недавно мать одной из подруг моей дочери во время новогодней ревизии своего восхитительного и, по-видимому, разорительного гардероба решила избавиться от двух жемчужин истории костюма, которые и передала мне. Они были куплены 30 лет назад в качестве свадебного приданого и представляли слегка мишурные атрибуты ультрасовременной, роскошной жизни 1960-х, когда власть молодых, светское общество, жизнь на представительские средства, технологии и рекламщики дали прикурить матери природе. Благодаря кредиткам обыватели получили возможность Взбираться по социальной лестнице выше и быстрее. Оба ливчика изготовлены во Франции, окуплены в Харрадзе. Это, безусловно, вечерние лифчики. Их, конечно, можно носить и днем. Но в этом было бы что-то неправильное. Оба шиты компании скандаль, и в них есть то сочетание надменности и сексуальности, которым пронизана вся хорошая французская одежда.